Глава сороковая. Пока они ехали по прибрежной Тихоокеанской трассе, обстановка изменилась от шума и суматохи Даунтауна Лос-Анджелеса до спокойных просторов Малибу, от которых захватывало дыхание. Хантер продолжал смотреть из окна Малибу знаменит своими теплыми песчаными пляжами. Он стал домом для обесчисленных кинозвезд и знаменитостей. Эти места предназначены для богатых и мегабогатых. «Нам нужно проверить адрес», — сказал Гарсия, сбрасывая скорость. «Я думаю, вот он». Примерно в стоярдах впереди слева несколько полицейских машин были припаркованы у ворот просторной усадьбы. На месте происшествия уже были несколько фургонов разных телеканалов. В холодное и сырое ночное небо вздымались спутниковые антенны. Гарсия медленными зигзагами пробрался между машин и остановился перед внушительными воротами с электронными запорами. Полицейский в стандартном виниловом дождевике департамента полиции Лос-Анджелеса подошел к дверце водителя. «Детективы Гарсии и Хантер», — сказал Гарсия, опуская окно, — «из-за дела расследования убийств». Полицейский кивнул и прибором дистанционного управления открыл ворота. «Криминалисты и два других детектива недавно прибыли сказал он. «Два других детектива?» — уточнил Хантер, перегибаясь через Гарсию. «Совершенно верно!» — подтвердил полицейский, отступая от машины и показывая жестом. «Проезжайте!» Когда Гарсия двинулся вперед, Хантер мельком увидел Клэр Андерсон, стоящую под большим белым зонтиком с другими репортерами. Гладкая цементная подъездная дорожка тянулась как минимум на сотню ярдов. По краям ее росли пальмы. Слева — Сразу же за воротами располагался теннисный корт. Большой зеленый газон между кортом и внушительным двухэтажным зданием был аккуратно подстрижен, как и живая изгородь вокруг корта. Гарсия подъехал к овальной стоянке и остановился рядом с фургоном криминалистов как раз перед гаражом на четыре машины. «Ну, ты только посмотри на это строение», — сказал он, выходя из машины. «Кто-то знал, что такое стильная жизнь». У современного белоснежного здания была крыша в терракотовых израстах и большие окна. Вдоль угловой комнаты на втором этаже тянулся балкон, с которого открывалась панорама пляжа. Несколько офицеров полиции, укрываясь от дождя, стояли на каменных ступенях, которые вели к парадным дверям. Держа в руке свой значок, Хантер взбежал по лестнице. Все полицейские у входа в дом сохраняли странное молчание. На их лицах была смесь печали и скептицизма. За двойными дверями тянулась прихожая, которая была больше, чем вся однокомнатная квартира Хантера. Это было богато украшенное и стерильно чистое помещение. Оно было лишено индивидуальности, но громко говорило о богатстве. Этакое элегантное пространство, и трудно было себе представить, что в нем действительно могли жить люди. В воздухе висел странный запах, происхождение которого было трудно определить. Если его вдыхать слишком долго, он вызывал тошноту. Невысокий плотный человек в белом комбинезоне из Тайвека заметил двух детективов, когда они входили в дом. «Детектив Хантер?» — спросил он, подходя к ним. «Да». Хантер повернулся. «Я детектив Мартин. Томас Мартин из отделения Малибу лост Хиллс. Они обменялись крепкими рукопожатиями. По сути, Малибу был городком, включенным в пределы западного округа Лос-Анджелеса. Любое убийство, совершенное в его пределах, сначала попадала под юрисдикцию департамента шерифа Лос-Анджелеса. Так что мы имеем? осматриваясь, спросил Хантер. Какую-то гребаную чертовщину. Вот что мы имеем. Все началось с сообщения о пропавшем человеке. Звонили в участок в Западном Голливуде. В западном Голливуде? Удивленно переспросил Гарси. Мартин кивнул. Пожалуй, вам, ребята, стоит переодеться, после чего я проведу вас. Он показал на два комбинезона, лежащие на столе вместе с хирургическими масками и латексными перчатками.